Глава 17. Сердце приятно ёкнуло, а я задумался. Очень интересное предложение. Своя квартира мне совсем не помешает. У мужчины должно быть свое жилье все-таки. Комната в коммуналке не в счет. Скажите, спросил я КГБшника. А у вас ведь есть какие-то ведомственные награды для гражданских людей? — Естественно, я имел награды в области искусства. Собеседник подмигнул почти фамильярно. — Планируем на будущее? Ну что ж, это разумный шаг. Награды есть, конечно. А дальнейшее будет зависеть от вас. Я кивнул с запозданием, соображая, что немного поторопился, похоже. Разумеется, я слышал про премию КГБ в области литературы и искусства, лауреатами которой в разные годы были такие звезды, как писатель, Юлиан Семёнов, актеры Вячеслав Тихонов, Георгий Жонов, Василий Лановой, Юрий Соломин, Михаил Казаков, Игорь Старыгин и другие. Естественно, за воплощение образов сотрудников советских спецслужб. Но уже сказав про награды, я вспомнил, что премия эта будет учреждена попозже, году, в 77 78 Ладно, никто не обратил внимания на мой вопрос. Мы еще малость дружественно подтолковали о перспективах, а затем я решил перейти к проблемам насущным. «Вы не могли бы приоткрыть некоторые подробности по этим картежникам? Дело в том, что у меня есть личные причины, в том плане, что не хотелось бы, чтобы они вышли сухими». «Это к Наталье Григорьевне», — кивнул чекист. «Она в курсе всего». Она, может, и была в курсе всего, но понятно, что всего мне не раскрыла. Сдержанно поведала в общих чертах. То, что и так в официальных сводках, и не секретно. Но, коль меня желали видеть в своих писательских рядах, пришлось ввести в курс дела. Отнекаться не получилось. Суть в том, что года полтора-два назад от информаторов КГБ стали поступать настораживающие сигналы, которые после их осмысления давали увесистый намек. В Москве организуется сеть подпольных притонов, точек развлечения для столичного полусвета, той самой социальной плесени, что неизбежно заводится в любом мегаполисе. И Москва тут не исключение, несмотря на всю советско-коммунистическую пропаганду, хотя бы потому, что в ней обильно существует Творческая интеллигенция, она же богема. Без нее вроде бы никак, а публика — это особенно падкая на ночную жизнь по природе. И с этим ничего не поделать. Короче говоря, сигналы пошли и к ним отнеслись внимательно, поработали. И домыслы обратились в уверенность. Было принято решение начать внедрять в эту среду залегендированных агентов, одним из которых и оказалась Наталья. Прямо она мне это не сказала, но и ежу понятно, какова была ее роль. Подробности о внедрении я сам додумал и думаю, что не ошибся. Не составило труда догадаться, что не одна она такая, и что агентура проникала в подпольный мир под разными легендами. Ночные заведения предоставляли жаждущему острых ощущений Бамонду достаточно разнообразные услуги, потому и внедренные агенты имели разную специализацию. Я благоразумно не спросил, какова была специализация Натальи, а она постаралась обойти в беседе эту тему. Скосил взгляд. Владислав Ильич с непроницаемым лицом прихлебывал чай. Над нами незримо витало осознание того, что работа сотрудников спецслужб морально тяжелая, с нагрузкой на психику, где приходится жестко наступать на собственную душу ради служебного долга. Я подумал без всякой усмешки, что такому человеку надо быть настолько выдержанным, настолько морально подкованным. И полусказочные слухи о специальной психологической подготовке оперативной элиты КГБ наверняка не лишены основания. Наталья говорила спокойно, уверенно, так, что невозможно было догадаться, каких усилий стоила ей эта роль. Ну а если отодвинуть душевные заморочки, то суть такова. Чем дальше, тем отчетливее в комитете понимали, что сеть порока, внезапно раскинувшаяся по Москве. Удалось нащупать несколько точек в разных районах. Это, конечно, хорошо продуманный и мощно финансируемый проект. И нужно дойти до самого корня, найти и выдернуть его. Сами каталы, даже директоры притонов, то есть публика уровня Трегубова и даже повыше, это так, рядовой и средний командный состав. Такая тема не их уровень, так сказать, корень с парадоксом. Он ведет не вглубь, а ввысь, к неким небожителям нашей страны. По крайней мере, к кому-то, кто к тем сферам близок. Наталья не могла сказать об этом прямо, но я не мог не оценить степень доверия чекистов ко мне. Их намеки я понял прекрасно, большего они поведать не могли. Так вот, внедрение прошло достаточно успешно, никто из агентов не был раскрыт. Информация анализировалась, делались выводы. И вот такой внезапный казус. В игру валилась милиция, знать не зная о разработках КГБ. Сегодня модно называть такие случаи термином «черный лебедь» — досадная случайность, которая срывает большие планы. Вот, — мелькнуло у меня, — мы с Олегом запустили комитетчиком такого черного лебедя. Тут Владислав Ильич перехватил руль беседы. К вам-то претензий нет, вы действовали, исходя из оперативной обстановки, это ясно. Всей картины знать не могли, сработали, как сумели, проявили бдительность. И далее он распространился о том, что теперь неизвестные деятели, стоящие за проектом, конечно, затихарятся. Но от планов своих не отступит, слишком уж многое для них стоит на кону. И наши агенты сохранили позиции в этой среде. При этих словах я нечаянно кинул взгляд на девушку. Этого хватило, чтобы опытные сотрудники спецслужб синхронно разулыбались. «Да-да», — мягко сказала она. «Есть все основания полагать, что я могу продолжить работу под прикрытием». Простите, вдруг вырвалось у меня. Чисто писательский вопрос. Чем вам интересна ваша работа? Она пожала плечами. Так ведь сразу и не скажешь. Одно могу сказать, это очень интересно. Жизнь ощущается полной, ну, как парус полон ветра. Она засмеялась. Здесь вы, как писатель, наверняка должны меня понять. А он мятежный ищет бури, проговорил я. Примерно так. Я сделал очередную пометку в мысленной записной книжке. Еще Чайку, любезно предложил Владислав Ильич. Не откажусь. Это правильно, одобрил он, потому что теперь самое главное. И приступил к изложению оперативной комбинации. Во-первых, на Катране все прекрасно помнили, как писатель Краснов горланил, что он писатель. Кстати, вы прекрасно это сыграли. — вставила Наталья. — Я по-хорошему позавидовала. — Да мне играть-то особо не надо было, — рассмеялся я. — Кричай, что я писатель, так ведь это правда и больше ничего. — Ну не скажите, так сыграть надо суметь. Создать характер, вы же не такой, как ваш персонаж там. — Нет, вот видите. — Вы сделали образ, между прочим, мы разыгрываем актерские этюды. — Кстати, как бы не взначай проявил осведомленность Ильич. «Вы ведь на самом деле в кино снимаетесь?» Пришлось признать, что так оно и есть, и мне показалось, что он перебил Наталью. Она чуток сказала лишнего про этюды, приоткрыла занавес. «Это нам тоже на руку, короче говоря, так». Он предложил распустить среди теневиков слух, что писатель Краснов, впервые побывав в Катране, был схвачен и завербован КГБ. Теперь он человек конторы, и к нему теперь лучше не лезть. Сделаем вид, что вы наш внештатный сотрудник, хотя так оно и есть, если вы будете писать работы о нашей службе. Мы не торопим, понимаем, что творчество — процесс не быстрый и сугубо индивидуальный. Кстати, какие у вас ближайшие планы имеются? Имеются, — кивнул я и поведал о завтрашнем вылете ваш хабат. Прекрасно, — сдержанно порадовался чекист. — То, что надо. Будем считать, что это мы вас отправили в командировку. — Так-то оно так, — сказал я, — но есть нюанс. — Я рассказал, что пока я буду в Средней Азии, здесь, в Москве, у меня останется женщина. — Не жена, а... Словом, понятно. — Трегубова Анастасия, — спокойно сказал Владислав Ильич. — Известная актриса. Знаем, да. И о проделках ее мужа знаем. На этот счет будьте спокойны. Абсолютно. Она будет в безопасности. Он скуповато разъяснил эту мысль. Как там катал и выстраивает отношения со своими клиентами, как разбираются с ними, интереса не представляют. А Трегубова и его компанию легко укротить одним только намеком на то, что писатель Краснов работает с КГБ, а комитет своих не сдает. И кто лишь попробует тронуть такого человека, моментально получит по рогам, так, что не рад будет. Я посмотрел на него, и он совершенно спокойно подтвердил. «Даже не сомневайтесь, и к вам, и к Трегубовой они дорогу забудут. Мы сумеем внушить им правильное направление мыслей». И он не то чтобы улыбнулся, но умело обозначил улыбку, говорящую больше слов. «Вас понял», — заговорил я по-деловому. «Когда вернусь из Туркмении, мы вернемся к разговору». Мне нужно поконкретнее обсудить тему будущего романа, собрать материалы, побеседовать с вашими сотрудниками, обозначить границы публичности, что можно, а что нельзя выносить на странице книги. Да, конечно, кивнул Владислав Ильич. И к теме квартиры в Беляево тоже вернемся. Если поработаем успешно, то в течение года все должно получиться. На то мы распростились. Я не спеша отправился в редакцию на метро, размышляя. Впрочем, это не назвать размышлениями. Мысль моя зацепилась за моего соседа Савелия Викторовича и не отцеплялась. Сюжет. Быть может, роман моей жизни, то, ради чего я стал писателем. Это ощущалось одновременно и как груз, и как подъемная сила. То, что тянет и и требует огромных затрат энергии и сил, душевных мук, бессонных ночей. Короче говоря, это счастье. Оно к разным людям приходит в самых разных ликах. К писателю вот так и ничего с этим не поделать. Да и не надо, это же счастье. Черт его знает, наверное, я разулыбался незаметно для себя, потому что пассажиры в вагоне стали как-то так на меня поглядывать, кто а кто с интересом. Я спохватился, насупился, окутался в глубокомысленную задумчивость, да так и не вышел из образа до конца поездки. В редакции зав. отделом встретил меня хмуроватым взглядом и словами. Секретарь шефа забегала, вся такая деловая, озабоченная, просила срочно зайти. Не раздеваясь, я зашел. секретарша восторженно вскочила. Артемий Тимофеевич, я все сделал, билет, командировка, вот они. Вылет завтра из Домодедова в 9.30, за командировочными в бухгалтерию зайдите, то есть в кассу. И она устаивалась на меня, явно гордясь собой. Я понял, что надо её похвалить. «Спасибо вам большое. Отлично справляетесь с работой. Думаю, надо намекнуть», — кивнул в сторону двери шефа. Чтобы выписал премию, как считаете?» Лариса зарделась, засмущалась. «Ой, Артемий Тимофеевич, но ну, мне как-то неудобно». И даже захихикала, но не отказалась. «Я сделал многозначительное лицо». «А кто у него сейчас?» «Ой, знаете...» И перешла на шепот. Я узнал, что там постоянный автор журнала, страшный зануда, старый хрен 40 сороковых годов, производящий унылые бездарные повести на производственные темы. А для романов у него не хватало умственных потенций. Главный рад бы от него избавиться, да не может. Тот ему когда-то помогал с публикациями. А теперь, как клещ вцепился, носит сюда свое. Она не договорила, и я помог. Хреново, так и есть. Боюсь, это надолго, загляните через час, а лучше полтора. Я сходил в бухгалтерию, получил хорошие командировочные, сверх ожиданий, как говорится. Мелоча приятно. А по правде говоря, даже не мелочь. После я продуктивно поработал с рукописями, а череса-через через полтора, как советовали, отправился в приемную. И наткнулся прямо на провожаемого гостя, то есть убогого с незапамятных времен автора. И я подивился тому, насколько словесное описание совпало с визуальным обликом. Из кабинета Мизина выпал высохший старец, цепко держащий сильно потертую кожаную папку, выпущенную примерно лет 30 назад. До свидания, до свидания, Глеб Леонтьевич. Тамбром голоса Станислав Викентьевич невольно пытался подражать сиренам, охмурявшим Одисея. Всегда рада вас видеть. Приходите, приносите рукописи. Этот кощай, бессмертный прошамкал нечто неразборчивое, без интереса скользнул по мне тусклым взглядом, проковылял на выход, сопровождаемый глав рядом артем тимофеевич подождите меня пожалуйста обернулся тот ко мне явно показывая ветхому гостю что он со мной на ты я сейчас приду не знаю уж до какого порога он проводил своего динозавра но не было его довольно долго наконец вернулся ху с демонстративным облегчением выдохнул он входя избавился кажется ну заходите лара нас ни для кого нет предупредил секретаршу поняла, Станислав Викентьевич. В кабинете главред первым делом полез в шкаф и вынул, ахтамара. оставалось меньше половины. Будешь? — он качнул полупустой бутылкой. А то пока этот старый крокодил тут торчал, не дай бог бы увидел. Потом весь остаток жизни проскрипел бы о вреде алкоголизма. Так зачем вы с ним нянчитесь, Станислав Викентьевич? Пинка под зад и пусть летит на ваганьковская или куда там еще. Ну, он на Новодевичьи рассчитывает, это кроме шуток, сам от него слыхал. На полном серьезе классиком себя считает. А на самом деле, как пишет, да я тебя умоляю, нет, ошибок у него нет, даже стилистических. Все по словарю да по учебнику русского языка, тут не придерешься. Но ни одного живого слова, ни малейшего проблеска, мертвый штиль, лучше не скажешь. У меня от него на третьей странице глаза слепаются. Думаю, если его книгу открыть, да летом в комнате держать, то и мухи подохнут. Вот тогда польза будет. Так зачем вы с ним возитесь-то? — повторил я. «Э, брат! — вздохнул он. — Молодой ты еще не знаешь, какие расклады в литературном мире бывают». Я мысленно ухмыльнулся, но сделал вид, что не знаю. Амизин рассказал, как крокодил когда-то сделал положительную рецензию на книгу начинающего автора, который тщетно бился об астиона издательств и нигде не мог пробиться. Стена. Линия мы жену. И вдруг подвернулся тот самый Глеб Леонтьевич. Как он разглядел талант в начинающем авторе, одному богу ведомо, но разглядел. Так что спасибо ему, вздохнул главный. Жизнь сложная штука. Я ведь знаю, что я бездарю, и скольким кровь попила, жизнь попортила, вот из песни слова не выкинешь. Ну да ладно, ты к поездке готов? Конечно, билет командировочный все на месте. Ладно, я еще позвоню, договорюсь, в аэропорту тебя встретят. Конечно, будь готов, что тебя там будут медом обмазывать. Смотри в оба! Там, знаешь, если что взял, то все, они считают, что ты им должен. Восток — дело тонкое. Я это прекрасно знал по прошлому опыту, знал и то, что такое туркменская зима. Но слушал с интересом, в таких случаях лишней информации не бывает. Наутро, ласково простившись с Настей, я на такси домчался в Домодедово. И вскоре, оторвавшись от земли, ТУ-154 взял курс на Ашхабад.